Однако древние свайные постройки, обнаруженные в долине реки По, свидетельствуют, что еще до основания Рима север Италии был покрыт густыми лесами из вязов, каштанов и дубов. Археологи подтверждают выводы истории. У классических писателей древности говорилось об этих лесах, ныне исчезнувших. До IV века Новой эры Рим был отделен от центральной Этрурии страшным лесом, который Тит Ливий сравнивал с лесами Германии. Если верить ему, то ни один купец никогда не проникал в его непроходимые дебри. А когда кто-то из римских военачальников, послав предварительно двух разведчиков, повел по этому лесу свою армию и, направляясь вдоль цепи гор, увидел у ног своих богатой долины Этруи, этот поход был признан чрезвычайно отважным подвигом. В Греции сосновые и дубовые леса, в горах Аркадии и в глубоком ущелье, по которому река Ладон устремляется вниз, лишь остатки тех лесов, которые в древности покрывали огромные пространства, весь Эллинский полуостров от моря до моря. Царствование короля Генрика II Граждане Лондона еще охотились на дикого быка и кабана в лесах Гэмпстеда. На окраинах Старой Москвы некогда охотились на туров и кабанов. А малины близ города было столько, что полакоменцы ею приходили медведи. И все это невозвратно исчезло. Именно поэтому сейчас так часто пишут об охране каждого растения, каждой былинки, бесценной изумрудной песчинки зеленым, океане, леса. Тайны растительных ядов. Загадочный язык трав. На Земле не существовало народа, который не использовал бы ядовитые растения для лечения различных недугов. Как удалось народной медицине превратить зло ядовитых растений в добро? как узнали, от каких болезней и в каких дозировках могут помочь смертельные яды. На эти вопросы трудно ответить. Знания целебной силы растений настолько удивительны, что об их происхождении складывались легенды. Мифы древней Греции рассказывали не только о Гекате, прародительнице всех отравителей. Если эта богиня ведала злом в растениях, То мудрый кентавр Хирон знал, напротив, целебные силы всех трав, и сообщил эти знания Аполлону. Согласно мифу, Аполлон попросил Хирона воспитать его сына Асклепия, покровителя врачей и врачебного искусства. На горе Пелион Хирон обучал Асклепия распознавать лекарственные растения, и вскоре способный ученик превзошел своего учителя. память о первом, хотя и мифологическом врачевателе травам кентавре Хироне, два рода растений, принадлежащих к разным ботаническим семействам, носят название кентавровый. Это василек, синатурия, и золототысячник, синатуриум. А семейство ластовневых по латыни именуется в честь асклепия, асклепидасия. У индейцев Америки были свои представления о происхождении знаний о целебных растениях. Когда индейцев племени Дакота спрашивали об этом, они отвечали: конечно, от водяного Бога Унгтаге. Он и его свита являются знахарями во сне. Он глава всех духов и придает знаниям сверхъестественной силы. Иначе думали жители южноафриканской страны Наталь. Среди них было распространено мнение, что все растения подряд надо пробовать, тогда и узнаешь среди них лекарственные. Как рассказывала китайская легенда, император Шеньнун, Нун, написавший трактат о корнях за 4000 лет до новой эры, именно так и поступал. В России собиратели фольклора прошлого столетия Записали легенду, сложенную крестьянами в Вологодской губернии о Барине, знатоке целебных трав. В легенде говорилось, что он ходил в лес и искал там змей с короной на голове.